Глава 1. Меня можно отнести к тому странному типу людей, у которых при виде заброшенного здания или тоннеля загораются глаза. Многие считают такую тягу к запретным местам манией или даже болезнью, но для меня это вполне себе обычное увлечение, пусть и основанное на нехватке в жизни экстремальных эмоций. Кого-то привлекает небо и парашютный спорт, А вот мне подавай заброшенные подземные ходы и неизведанные объекты, таких как я называют дигерами. Я знаю, как проникнуть на охраняемую территорию, как посетить подземное сооружение и как при этом избежать неприятных ситуаций. Зачем я это делаю? Ну, во-первых, в заброшенных местах мне видится особая романтика. В моменты, когда смотришь на руины и останки от былого величия, накатывают философские мысли о скоротечности и нищедности времени, об истинных ценностях и о смысле жизни, о том, кто я на самом деле. Во-вторых, на подземных объектах царит своя неповторимая атмосфера, отрывающая от цивилизации, от городской суеты и повседневных забот, от суровой реальности. Там внизу я чувствую себя в своей тарелке. Чувствую себя свободным, настоящим. Ну и в третьих, прогулки по заброшенным и запретным местам обостряют инстинкты, происходит выброс адреналина. Вот за ним мы и охотимся. Постоянно рискуй оказаться погребёнными под завалами, отравиться различными газами, сломать конечности или позвоночник, быть пойманными охраной или наткнуться на бомжа с ножом. Так что диггерство Увлечение не только противозаконное, но и ещё и довольно опасное, и этим оно привлекает меня больше всего. Всё началось ещё в школьные годы. Тогда мы лазили по гаражам и подвалам. Постепенно стали добавляться чердаки, крыши, стройки. Первым моим объектом был недостроенный заброшенный и подром в Купчино. А подначил меня на это мой одноклассник Макс, будто не взначай предложив сгонять с ним на хотку прямо при Юльке Соловьёвой, которая мне тогда жуть как нравилась. Скорее храбрясь перед девчонкой, чем искренне желая такого уровня приключения, я неожиданно для себя согласился, хоть и сдавленным голосом, и не пожалел. Там, под грудой кирпичей, мы с ним нашли целый мешок с игрушками из выдувного стекла. Вот это было сокровище. Как они там оказались, для меня до сих пор загадка. Не раздумывая, мы набили ими полные карманы, а потом заправили футболки в джинсы и накидали за пазуху ещё столько же. Пришлось, правда, побегать от сторожа, и часть игрушек раскололась, но зато какие были впечатления. Следующим объектом стало кладбище поездов на Витебском. Хотка вышла тоже знатная, облазили много старых вагонов. удалось даже пробраться в кабину тепловоза и поддёргать рычаги, а потом мы резались в карты на дурака в пыльном купе и курили Союз-Аполлон. Досталось мне тогда от матери за выпочканую в мазуте одежду и запах табака, но оно того стоило. Ну и как говорится, понеслось. Мы ходили и изучали подземные объекты и забытые заводы, а иногда забрасывались в какое-нибудь бомбоубежище, чтобы просто отдохнуть и попить пива. И в этом был наш настоящий подцанский кайф. Несколькими годами позже пришло новое направление метрострой. Это участки ещё не введённых в эксплуатацию туннелей метро. Попасть в них было делом несложным, и если не велись круглосуточные работы, то, кроме дремлющего охранника, можно было ничего не опасаться. И мы часами спокойно гуляли по строющимся туннелям, поезда не ходили, еще и свет был. Но все это цветочки по сравнению с действующим метро. Вот самый востребованный объект для любого дигера, его излюбленное место и лакомый кусок. В наших кругах даже говорят, какой же это дигер, если и никогда не бегал от поезда. Обычно выбираются перегонные туннели, в каждом из которых есть служебно-соединительные ветви и так называемые отвороты, туалеты, подходники к вентиляционным туннелям и служебным помещениям. Незаметно проникнуть в туннель очень сложно. Его охраняет огромное количество людей, камер, датчиков, но мы всё равно умудряемся пробираться. И тогда адреналин просто зашкаливает. Нужно постоянно держать ухо востро и смотреть в оба, чтобы не быть пойманным, не коснуться контактного рельса, не попасть под вагон. Однажды я не успевал добежать до вентиляционной сбоки, когда на встречу ушел поезд. Чудом удалось в последнюю секунду нырнуть в боковое ответвление. Состав прошел в сантиметрах от моих ног. В дневное время можно не бояться встретить рабочих. около 5:00 утра они уходят из тоннеля, поддаётся напряжение на контактный рельс, поэтому мы проникаем в метро днём или вечером. Для этого выбирается короткий трафик поездов, чтобы можно было побегать. А вот ночью диггеры в метро не ходят. Здесь почти стопроцентная вероятность наткнуться на сотрудников, быть пойманным и сданным в ленинный отдел. И тогда будет много, очень много проблем. Существует некая станция, которой уже давно нет на схемах метро. Станция, которая снится всем нам по ночам, станция-призрак. Таинственная Ленинградская. В 70-х годах, если верить слухам, при загадочных обстоятельствах там якобы произошло крушение поезда. Причины аварии так и остались окутаны тайной, но самое интересное в том, что спустя несколько дней после трагедии было принято неожиданное решение эту станцию навсегда закрыть. Даже разбитый состав не попытались извлечь оттуда, на аспект все побросали и изъяли почти все упоминания об этом событии и о самой станции из общего доступа. Сложно представить, что такое вообще возможно. Вот так взять и закрыть целую станцию навсегда без каких-либо объяснений. Ну, видимо, если советской власти было нужно, чтобы об этом забыли, то значит так оно и должно было случиться. СМИ молчали, рассказы очевидцев нигде не публиковались, полное неведение и табу. Была станция и нет её. Никакой информации. Пару лет назад, правда, кто-то выложил на тигерском интернет-форуме снимок апрельского выпуска газеты «Комсомольский Вестник» 79 -го года, в котором упоминались трагические события на Ленинградской. Я тут же кликнул на снимок, чтобы увеличить его и прочесть, но в этот момент, как на зло, завис интернет, а когда подключение возобновилось, снимка уже не было, как и его автора. Вот и думай. Не осталось никаких следов ни от наземного вестибюля, ни от вентиляционной шахты, ни от схем тоннелей. Неудивительно, что попасть на Ленинградскую стало заветной мечтой любого диггера. И, разумеется, было предпринято бесчисленное множество попыток отыскать легендарную станцию, ведь можно было не сомневаться, что первого, кто её найдёт, ждёт великое признание и слава, пусть даже и в узких кругах. Но все они оказывались чётными. И с каждой новой такой попыткой эта общая мечта постепенно превращалась из заветной в несбыточную.